эпилог. Элла Фокс пришла домой и залезла под душ. Ей хотелось смыть с себя каждую молекулу, которая могла прилепиться к телу на кладбище. Обнаженная кожа приклеилась к кафельной плитке цвета шоколадного крема. В меру горячая вода заструилась по изгибам и начала согревать. Холод все чаще стал пробегать по телу, не давая согреться даже в жару. Горячие слезы медленно текли, смешивались с водой и убегали в пустоту канализационных труб. Почти полгода она знает о своем диагнозе. Мерзкая штука спряталась под черепной коробкой и намеревалась расширить территорию своего обитания. Не из-за смерти Лиама и Герора было невозможно больше работать. Да, их потеря ощущалась острой болью, несомненно, но тут еще и это. Все перевернулось в тот день, когда врач вызвал ее на повторный прием после двухнедельных поисков причин острой мигрени. Боль гуляла и внутри головы, и снаружи, погруженная в пучину ржавого облака из мелких проводов. Именно так ощущался внезапный симптом. Далее шли новые анализы, препараты. Все консультации и групповые сессии пришлось отменить. Элла села в один из вечеров перед зеркалом и начала говорить вслух. «Я ничего этого не заслужила». Но это случилось. Да, я больна. Мои шансы очень малы. Врачи обещали два, возможно, два с половиной года. С этой новостью я прожила всего месяц и уже истощена эмоционально и физически. Я просто хочу прекратить все это. Дальше мне будет больнее. Смогу ли я вытерпеть? Хочу ли переносить все процедуры и их последствия? Нет. Вот в этом я твердо уверена. На следующий день Элла отказалась от лечения. Никто, кроме врачей, о диагнозе не знал. Вода все еще облизывала кожу. Не хотелось выползать из-под мягких струй. Из кухни раздался звонок смартфона, который заставил Эллу встрепенуться. Наспех вытираясь, чтобы не залить пол, она помчалась к лежащему посреди стола аппарату. Неизвестный номер, свайп вправо. «Алло, извините», — проговорил тоненький голос. «Я бы хотела поговорить с Эллой Фокс». «Это я?» — удивилась она. Лёгкий всхлип, и голос продолжил чуть громче. «Вы мне нужны. Я уверена, что только вы». «О чем вы говорите?» Брови психолога нахмурились, хотя где-то в глубине души замигало любопытство. Еще раз извините. Меня зовут Анна Янковская, и мне нужна помощь. Запишите меня к себе на консультацию». Телефон чуть не выпрыгнул из рук Эллы. Это имя звучало только один раз. в бреднях Герора». «Это какая-то ужасная и грубая шутка». «Отбой». Несколько шагов обратно в душ, и звонок повторился. Тот же номер. Снова свайп вправо. «Я не знаю, кто вы такая и откуда у вас мой номер, только играть в эти глупости не собираюсь. Прекратите издеваться». «Не понимаю, о чем вы говорите», — ответил тот же тонкий голос. «Отлично, это взаимно. До свидания». «Подождите». «Мне действительно очень нужно к вам попасть. Моя сестра Бланка?» Но это уже перебор. Элла с силой бросила телефон на пол, треснул экран, но в остальном все осталось в порядке. Даже звонок все еще проходил. «Алло, вы здесь?» В один миг ноги понесли Эллу к основному выходу, а ведь она была всего лишь обернута в банное полотенце. Руки потянулись к дверной ручке, как тут же раздался звонок. Ступор, страх, удивление. «Откройте, пожалуйста, я знаю, что вы дома». «Вы не отвертитесь от моих вопросов, как в прошлый раз. Тем более у меня есть снимки, как вы шпионите за герором. Диски тоже у меня». Смятение начало подкашивать колени. В ужасе Элла крикнула. «Кто вы такой? Что вам нужно?» Под дверью скользнула маленькая карточка и очутилась рядом с обнаженными ногами хозяйки квартиры. Золотая надпись гласила. «Алан По. Свободный журналист и автор бестселлера «Снимая маску красной смерти». По мотивам Элла не стала дочитывать. Она уверенно отправилась к запасному выходу, который вел в маленький двор. По пути сбросила полотенце и натянула спортивный комбинезон, висевший на кухонном стуле, подготовленный к стирке. Вторая дверь резко распахнулась. Ехидно улыбаясь, на нее смотрели Герор и Лиам. Живые. — Привет, дорогая! — сказали они хором. Элла вскрикнула и побежала вглубь дома. Споткнувшись о пузырек с таблетками, который внезапно выкатил ее маякун, она ударилась виском о край дубового столика. Темная завеса усыпила Эллу на несколько секунд и вернула вновь под струю душа, где она опять согревалась. Из кухни раздался звонок. Круг замкнулся и больше никогда не выпускал ее в реальность. Самонаказание пришло в действие. Раздались громкие аплодисменты. Амалия закончила читать вслух последнюю главу своей второй книги. Если первая передавала страшные события смерти ее покойного мужа, то вторая была чистой выдумкой, хотя персонажи остались те же. На трибуне Амалия чувствовала себя хорошо. Зал ликует. Презентация прошла успешно. Раздав всем автографы и подписав около 200 экземпляров, с огромным воодушевлением Амалия отправилась к парковке. День уже пошел на убыль, поэтому сумерки частично скрывали в однородном полотне прохожих дома, магазины и асфальт. Оранжевая машина обтекаемой формы ожидала хозяйку посреди вечернего гула. Амалия села за руль и увидела на соседнем сиденье небольшую карточку с клетчатым рисунком. Нахмурив брови она подняла ее и перевернула. Аркан смерть. Улыбка тут же накрыла лицо Амалии вместе с огромной ручищей заднего сиденья. «Рютгер, не смешно. Думаешь, я могла купиться и испугаться? Сядь нормально. Нам придется начать все сначала». И хитство засквозило в голосе. «Мы достаточно долго просидели, затаившись. Теперь пора. Заедем за остальными».